Лицо Екатерины Владимировны приобрело такое же выражение, как у старушек в музеях, грудью защищающих экспонаты от досужих туристов. Рюльк, что ли? Какая она сирота? Аферистка, прости, Господи. Почему аферистка? прикинулась я удивлённый. Потому что никакая она им не родня, и отец у неё жив-здоров. Тоже тот ещё хмырь, от родной дочери отказывается. Это в каком смысле? Ну как же? Юлька ведь считает, что Григорий Петрович её настоящий отец, а этот хмырь ей во всём потворствует, и лишь для того, чтобы деньги получить. Нина Константиновна у них на поводу идёт, потому что добра без меры, и Гришу своего любила так, что любила одним словом. А я бы на её месте гнала этих жуликов в шею, и никто бы её не осудил. И Григорий Петрович в первую очередь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 Он кивнул и пошёл в сторону кухни. Я слышала, как он говорит что-то на родном языке. После этого за перегородкой мимо прошёл рослый парень, косясь на меня, и покинул кафе через служебную дверь, а я стала ждать. Хозяин отнёсся к моим словам серьёзно, и посыльному понадобилось гораздо меньше времени, чем назвала я. Через 20 минут он уже вернулся, пошептался с хозяином, который настойчиво предлагал мне отведать шашлыков.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 Тимур не относится к категории людей, которые в стремлении кому-то насолить, станут усложнять себе жизнь. Я думаю, он распрекрасно чувствует себя с этой девушкой. На меня у него большая обида. Он успокоится и заживёт счастливо. А если нет? Тогда скорее всего, он найдёт себе другую девушку. Недостатка в девушках, которые хотели бы его осчастливить? нет. Я знаю, что разубеждать тебя в чём-то трудно, Просный. Но если у тебя есть сомнения,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 решила я, не убьёт же он меня. С ответом на этот вопрос я бы не стала торопиться. Тимур на многое способен, хотя умудряется выглядеть на редкость спокойным парнем, иногда даже равнодушным. Правда, когда эмоции всё-таки рвутся наружу, находиться рядом не стоит. Это зрелище не для слабонервных. Недавняя встреча в театре тому доказательство.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 Или её пара, неважно. Важно то, что Тагаев каким-то образом замешан в истории, в которую очертяк голову полезла я. Как не сказать судьбе спасибо. Мало того, что всё и так хуже некуда, теперь ещё и это. В баре я взяла стакан минералки и, устроившись в уголке с унылым видом, сидела минут сорок. Самое разумное уйти, не дожидаясь Тимура и забыть эту историю. Мальчишка погиб.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 Конечно, если больше делать нечего. Мне есть чего. И тебе, кстати, тоже? Ты с Тимуром виделась? Всё-таки спросил он. Сегодня. И что? Артём. У него на столе лежала этот чёртова купюра. Надпись прочитать я не могла, но это та самая или другая половинка? Тьфу ты, досадно плюнул он. Так и знал. Вот как увидела этого в сортире, так и кольнуло. Добра не жди, точно в воду смотрел. Давай прикинем, что у нас получается. Давай. Ты начнёшь. Лучше ты. У тебя завлекательней выходит, усмехнулся он. В городе появляется некий тип, назовём его Толстяком. У него дела с Тимуром, что за дела неведомо, но ясно, что в уголовном кодексе есть по этому поводу статья. Доверенное лицо Тимура по кличке Седой встречается с Толстым и ещё с одним дядей. Теперь банкнота, ясно, что она вроде пароля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 Так вот, в чём дело? Может, тебе просто жить надоело? удивился Артём. Может, а мне нет. У меня жена и дети, и вообще, мне здесь нравится, хоть иногда и хреново. Не справимся мы одни, совершенно неожиданно закончил он. Надо Лялю назвать? Не надо, ворчать будет. Тут не ворчать, тут вожжими тебя надо. Меня то за что? За всю. Не брёжь. Тебя я ещё выдержу, а вдвоём вы непереносимы. Будет скверно. Пойдём к Олегу, а пока побарахтаемся. У меня вот какая мысль: убийство старика в сквере как-то связано с нашим делом. Это ещё с какой стати? удивился Артём. Лена Зотова, подружка убитого Семушина, ушла из дома предположительно к подруге, но Ну и что? Пришлось рассказать Артёму о парне с газеты в кафе и о моих соображениях на сей счёт. Ты думаешь, Семушин бумажник стянул не случайно, Алена об этом что-то знала и предпочла исчезнуть? Хорошо, если по своей воле. О, чёрт. «Юля, увидев труп старика, убегает и домой возвращаться тоже не спешит. Допустим, но старик здесь причём? Если они намеревались шантажировать Зотову, вполне могли следить за Леной и узнали нечто такое, что знать им было не положено. Допустим, хотя и сомнительно.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 От свалки далеко? Свалка вроде в другой стране. Если были в тех местах, знаете, там забор, на заборе и база на базе. Машину снуют туда-сюда, дорога разбита, вокруг одни указатели, сам чёрт не разберёт. Вечером там вообще ни души, да и днём народ без нужды не ходит. А вчера мы пришёл Зулой, как чёрт, и говорит: "На другой объект их перебрасывают. Постойте, ваш друг на рынке торгует или ремонтом занимается?"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 Много проку от её рассказа, отмахнулась я. Ищите своего Алика, не то не видать вам спокойной жизни.